День получки. В конторе лесопункта перед окошком кассы выстроилась очередь. Нельзя сказать, чтобы длинная, но и не такая уж короткая. В общем, как раз такая, когда наиболее нетерпеливые наровят получить зарплату без очереди. Лесорубы один за другим подходили к окошку и расписывались в ведомости сочащейся чернилами ручкой. два раза в месяц неисправный канцелярский инструмент этот метил в посёлке поголовно всех лесорубов. Валясь ручка на земле, никто бы и не нагнулся поднять её, а вот недоверчивый кассир приковал это подотчётное имущество к косику своего окошка толстым электрошнуром, способным удержать на привязи и слона. В трёх шагах от окошка за маленьким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 осмеиваясь, Анфиса подошла к Илье и стала впереди него. Вечно без очереди норовят, возмутилась пожилая Гавриловна, работающая с удомойкой в столовой. То от ревматизма, то стоишь. занимала она. Не очень уверенно сказал Илья. В контору бачком вошёл Ксанксаныч и направился было к Наде, стоящей не вдали от окошка, но когда на Анфису ополчилась языкастая Гавриловна,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 Насмешливо сказала Анфиса и кивнула на близкую дверь коммутатора. Зайдём, совсем ты ко мне дорогу забыл. Да, всё некогда, буркнул Илья и тут же сам устыдился своей лжи, глянул Анфисе в глаза. Что ж нам, в прятки-то играть? Не бойся, сама знаешь. Анфиса наклонила голову, подтверждая, что добрые люди рассказали ей Как последние дни он увивается вокруг Поварихи, и по слухам, ничего не может от неё добиться. Слышала, тоской из тебя верёвки вьёт. Илья смутился, вяло запротестовал. Так уж и верёвки. Даже канаты со стороны Илюша виднее. Я одного не пойму. Ты всё ещё споришь на неё или теперь уж всерьёз? Да я и сам толком не разберу, признался Илья.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 что с каждым днём всё крепче и крепче привязывало его к Тосе. "Ин нравится тебе такая жизнь?" с искренним любопытством спросила Анфиса, и в голосе её прозвучала зависть. Не зависть о так проснувшееся вдруг желание и самой испытать то неведомое, что чувствовал сейчас Илья. В ответ Илья лишь руками развёл, как бы говоря: "А что поделаешь?" Прям подменила тебя тоска Удивилась Анфиса: был парень как парень, а теперь монах какой-то. И зачем тебе сдалась эта любовь? Ну зачем? Вбил себе в голову. Да нет, у меня никакой любви. И чего ты всё выдумываешь? Лариана запротестовал Илья, готовый на всё, лишь бы оградить и Тосю, и своё пока ещё безымянное чувство к ней от наскоков яхидной Анфисы. Просто любопытная девчонка, я ещё таких не встречал. Вот-вот, Илюша, с этого всё и начинается. Анфиса сочувствующими глазами глянула на непонятного ей сейчас Илью и поспешно отвернулась, чтобы не расхохотаться над его покорным видом. Ты не смейся, угрожающе предупредил Илья. Прости, Илюша, но всё так смешно. Мягко, как говорят с больными, сказала Анфиса. Ты и Тося, это ж надо вообразить, такой учудил на голову не наденешь. Ты Тосю не трогай, запальчиво посоветовал Илья. Анфиса шутливо вздела руки. Не буду, не буду. Но ведь сам же говорил недомерок. Или мне тогда послышалось? Илья тяжело переступил с ноги на ногу. Я тогда как слепой был. Вот, теперь всё понятно, живо подхватила Анфиса. Сослепу ты и ко мне на коммутатор хожал? Да я во всеνια тебе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 Илья вдруг испугался, что после того, как Анфиса ещё разок другой вдоли поперёк пройдётся по беззащитной Тосе злым своим языком, он и сам невольно станет смотреть на Тосю глазами Анфисы. И тогда прости, прощай, та не смелая радость, которая в последние дни зародилась в нём. А тебе не всё ли равно? Злечьем ему самому хотелось бы, спросил Илья, грудью становясь на защиту маленькой Тоси. Тебе-то какая печаль? Я ведь не любили мы с тобой, только время от скуки проводили, скажешь не так? Анфиса нехорошо усмехнулась. Хоть и не весёлая была наша любовь, и ты мне не так уж и нужен, а всё-таки не привыкла я, чтоб первой меня бросали. Женская жадность, Люша. А насчёт скуки-то это тонко подметил. Илья расслышал в привычно колких словах Анфисы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 малопроизводительное занятие слюнтяйством, недостойным настоящего парня, и сейчас он легко переборол все покаянные свои мысли и лишь сказал примирительно: да и вот только не лезь-ка в бутылку. Но не избалованной лаской Анфисы даже и этой грубоватой милости, кажется, было уже достаточно. Она мельком взглянула на Илью, и привычные насмешливые огоньки в её глазах погасли.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 И такая застарелая тоска прозвучала в её голосе, что Илье стало как-то не по себе, как всегда бывало с ним, когда он смутно чувствовал, что должен сейчас же сделать что-то, а что именно сам не знал. "Опять ты на себя поклёп наводишь", неуверенно проговорил он. И тут с улицы в контору вбежала весёлая Тося и крикнула: "Сашок, приготовь мне самый счастливый билет!" И стала в очередь.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 и совсем другое увидеть собственными глазами, как стоят они рядышком на виду у всех, нежно смотрят друг на друга и болтают о чём-то безстыжем. Сперва Тося решила, что они говорят о ней, перемалывают ей косточки, и Илья изменник посмеиваясь рассказывает Анфисе, какая Тося дурёха, всему верит и чуть ли не кидается ему на шею. Но присмотревшись получше, Тося поняла, что ошибается.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 во всём облике счастливой соперницы. Анфиса и красиво была сейчас как-то по-новому, и отзоркой Тоси не скрылось, что эта новая, более умная, что ли, красота Анфисы была ещё и привлекательней её прежней, яркой и чуть-чуть бездумной красоты. И опять, как когда-то на танцах в клубе, Тося рядом с Анфисой против воли почувствовала вдруг себя человеком как бы второго сорта. чуть ли не дом работницы у распрекрасной Анфисы нет уж дудки, разозлилась Тося. такому никогда не бывать. Катя перехватила мрачный тосиный взгляд, толкнула локтем Сашку в бок и повела головой в сторону Ильи Санфисы, чтобы хоть немного развеять похоронные тосины мысли. Сердобольный Сашка завопил на всю контору: "Кому Волгу за 3 рубля?" Катя сидела ближе к Илье с Анфисой, но при всём своём любопытстве сумела разглядеть ли, что они стоят рядом и как встарь о чём-то дружески болтают. А обострённые молодой любовью и первой жгучей обидой глаза Тоси различали, что Илья испытывает сейчас к Анфисе признательную нежность, и она тоже благодарна ему за какие-то добрые слова, только что сказанные им. бы всему видать, они оба знали о жизни что-то такое, о чём Тося ещё и понятия не имела. Она вдруг как-то разом догадалась, что Илью с Анфисой связывает больше, чем простая дружба. Они были похожи сейчас на мужа с женой, встретившихся после размолвки, ещё не успевших окончательно примириться, но уже протянувших друг другу руки. Тося увидела всю их взрослую любовь до самого дальнего и тайного закоулка. И рядом с этой уже всё испытавшей привычно бесстыжей любовью Тося самой себе показалась вдруг зелёной девчонкой-школьницей со всеми своими полудетскими мечтами о любви, дружбе с Ильёй и осторожными прикидками позволить Илье сегодня целовать тебя или ещё повременить. И Тося разом сверзлась за облачных высот, куда она самозванно вскарабкалась в последние дни. У неё даже дух захватило, и в ушах зашумело от головокружительного своего падения. Ей даже и не себя жалко было сейчас от того чудесного праздничного чувства, своей полноправности, которая прижилась в ней в последние дни. Как-то незаметно для себя Тося привыкла считать, что она нужна другому человеку. и сравнилась теперь со всеми счастливыми девчатами, которых любят в Сибири, на Украине, в Китае, в Америке, в близкой Болгарии, далёкой Кубе и какие там ещё страны. Катя покинула своего Сашку и подошла к Тосе. "У них давно это", сказала она с довольным видом. "И аж тебе говорила. Ты всегда правду говоришь", вяло согласилась Тося. Обидная догадка настигла вдруг Тосю.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 Чем так приходить уж лучше бы Тосе на всю жизнь остаться несмышлёной девчонкой. Ой, что с тобой, подруженька? Испугалась Катя, увидев, как запрыгали вдруг губы у Тоси, и кровь отхлынула от её лица. Да не переживай ты так, все мужики такие. Катя покосилась на верного Сашку, торгующего лотерейными билетами, и тут же внесла срочную поправку в своё обобщение. А один вот Сашок не такой. Ну погоди же, погоди, мстительно шептала Тося. Узнает он у меня, и я ему припомню за всех женщин отощу. Любовь в кыстине пересилила в Кате жалость к обманутой подруге, и она усомнилась. За всех женщин? Ну и масштабы у тебя кислится. Да что ж ты ему сделаешь? Склонив голову набок, Катя старательно задумалась.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 Я тебя не съемы, даже целоваться без спроса не стану, так что убытку тебе никакого. Напять ты застаре, упрекнул Илья. На том стои. Хотела пригласить тебя сегодня к механику новые пластинки слушать. Так ты ж теперь не пойдёшь? Илья качнул головой. Хм, где уж тебе теперь? согласилась Анфиса. А жаль, там такие мотивчики есть, закачаешься.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 Глаза его сразу же выхватили из очереди незаметную Тосю, и он поспешил к ней, улыбающаяся на всю жизнь красивая, не чувствующая за собой никакой вины. Если бы Тося сама не видела, она и ни за что не поверила бы, что он только что напропалую любезничал с красоткой Анфисой. Его лицемерие доканало Тосю, Она поскорей сцепила пальцы в прочный замок, боясь, что не совладает с собой, кинется к подлому обманщику и выцарапает безстыжее его глаза. Илья почуял неладное. То есть, чего это ты? Он дружелюбно протянул руку. Тося с согнутыми руками изо всех сил ударила по его запястью и сказала ледяным голосом: "А отстань ты от меня, чего привязался? Я тебя в упор не вижу. Понятно?" Илья насупился, заподозрив, что Тося узнала кое-что о дурацком споре с Филей. Тося заметила испуг в его глазах и подумала с мстительной радостью: "Что, не сладко?" В очереди зашептались, с пятаку любопытных голов повернулись к ним. Катя замерла на полпути к латырейному столику и добросовестно глазела на Тосю, ожидая, когда та начнёт мстить за всех женщин. Помедлив, Илья несмело подался вперёд. "Не подходи, а то взорвусь", честно предупредила Тося. Она расслышала неприятный бабий виск в своём голосе, но даже этот противный, унижающий её достоинство виск отнесла на счёт ненавистного человека, которого она опрометчиво чуть было не полюбила. Илья придвинулся на полшага, Тося отпрыгнула и дрочливо выпалила: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 Он легко, как да кучливую ветку на лесной тропинке отстранил Тосю, прогрохотав сапогами к выходу и срывая свою злость, так оглушительно хлопнул дверью, что робкий ксанксаныч, расписывающийся в ведомости, уронил ручку, а в окошко испуганно высунулся недоверчивый кассир, опасаясь за целостность и сохранность своих финансов. Катя подбежала к Тосе. "Алловка ты его", похвалила она подругу. Я просто горжусь тобой, за всех девчат горжусь. В порыве женской солидарности Катя обняла Тосю и стиснула её плечи. Радуся кислится, упекла ты его. А я и радуюсь. Унылато звалась Тося, не спуская глаз с ручки, маятником качающийся на шнуре и роняющий чернильные кляксы на пол.